На следующее утро детектив позвонила Ольге Кукониной, представилась и спросила, где и когда она сможет застать их с братом одновременно. «Если поторопитесь, то сегодня на квартире нашей матери. Адрес, надеюсь, знаете?» — проговорила Ольга не слишком дружелюбно. «Знаю». Дверь в Волгиной открыла молодая девица с острым лицом и злым взглядом. «Вы из полиции?» — спросила она. «Не совсем». «То есть?» — спросил возникший за спиной сестры брат. «Я частный детектив, но расследую это дело, сотрудничая с полицией». «Мы уже ответили на все вопросы следователя», — поджимая губы, ответила сестра. Мирослава решила не тратить времени на пререкание и достала фотографию Алика Гурского, «Вам знаком этот человек?» — спросила она. Ольга взглянула на фото и спросила. «Кто это?» «Некто Алик». «Еще один молодой любовник нашей матери?» — хмыкнула Куконина. «Это я бы хотела услышать от вас». «Хватит ерничать», — вмешался Альберт, — обращаясь к сестре, потом повернулся к Мирославе и заявил уверенно. «Мы никогда не видели этого человека». «Мы уже говорили следователю, который был здесь до вас, — нетерпеливо заговорила Ольга, — что нашу мать убил Виталий Артемьев». «Почему вы в этом так уверены?» — спросила Мирослава. «Потому что больше просто некому», — безапелляционно заявила Ольга. — Думаю, что вы читаете газеты, смотрите телевидение и знаете, что... — Читаем, смотрим, ну и что? — перебила ее Куконина. — Ваша мать не единственная жертва преступника. — Он все это подстроил, — взвизгнула Ольга. — Нарочно, чтобы сбить с толку нашу тупую полицию. — Сбавьте обороты, — хлудно посоветовала Мирослава. — Еще чего! — не унималась Куконина. «Помолчи, дура!» — сказал ей брат и обратился к Мирославе. «Не обращайте внимания на мою сестру, это просто нервы. Она очень переживает». Ольга открыла рот, вероятно, для того, чтобы сказать очередную гадость, но захлопнула его под разъяренным взглядом брата. «А где сейчас находится Виталий Артемьев?» — спросила Мирослава. «Понятия не имеем!» в один голос рявкнули брат с сестрой. — Хорошо, спасибо за помощь. — На здоровье! — не удержавшись, ехидно ответила Куконина. Ее брат молча проводил детектива до дверей, а вернувшись, набросился на сестру. — Ты что, последние мозги растеряла? Хочешь, чтобы нас привлекли за оскорбление работника правоохранительных органов? — «Она не из полиции!» — огрызнулась сестра. «Они там все одной ниточкой связаны. Кстати, ты исследователю грубила. Ничего с ним не станется». «С ним нет, а с тобой не знаю. Лично я умываю руки». «Ты не хочешь отомстить этому ублюдку?» — заорала сестра. «Ничего я уже не хочу. Матери нет». Все, что я хочу, так это получить наследство и жить своей жизнью. А я хочу засадить Артемьева пожизненно. Тебе ж сказали, что у них серия. Это все он и подстроил. Мозгов для этого Виталику не хватило бы. У него может быть сообщник. Кто? Какая-нибудь молодая баба. Они спланировали убить мать, получить деньги и слинять за границу. «Какая баба? Что ты несешь? Как он может получить деньги нашей матери?» «Откуда я знаю?» — пожала плечами сестра, устав от собственного крика. Мирослава же размышляла, стоит ли ей встречаться с Артемьевым и где его искать. «Хотя», — произнесла она вслух, — «шурит он, должен точно был оставить свои координаты». Однако через минуту она уже решила, что съездит на то место, где нашли Куконину, а заодно и в деревню заедет. Возможно, что-то знают проживающие там родственники Маргариты Кукониной. Не мешает также услышать их мнение о брате и сестре. Волгина вернулась домой и предложила Миндаугусу поехать с ней. Он с радостью согласился. Стоял чудесный весенний день, и поездка за город, даже по делам, доставляла удовольствие. Сначала они доехали до берега реки, отыскали по описанию Наполеонова место преступления и осмотрели его. «Я не понимаю», — тихо сказал Морис. «Чего именно?» — обернулась к нему Мирослава. «Здесь даже сейчас прохладно, а ночью и подавно. Зачем было останавливаться здесь? У людей разный вкус, а в палатке, в спальном мешке замерзнуть проблематично. Возможно. Но я бы не выбрал такой отдых весной. Летом еще можно. Тем более у Кукониной были родственники в деревне. «Думаешь, в деревне лучше?» — улыбнулся Мирослава. «Все удобства, скорее всего, на улице». Но хотя бы тепло, не сдавался Миндаугас. Но родственники дальние. Возможно, Маргарите было неудобно их беспокоить. Морис повел плечами. Ладно, не будем спорить. Лучше поедем и посмотрим на этих родственников. Тем более, что я хотела поспрашивать в деревне о таинственной художнице. Они въехали в деревню, и на развилке Мирослава выбрала самую широкую и хорошо заасфальтированную улицу. Наверное, это центральная улица, и на ней должен быть магазин, какие-нибудь кафешки и прочие заведения, где собирается народ. Морис кивнул. Вскоре они действительно увидели спаренные здания, с одной стороны которого висела гордая вывеска «Гастроном», оставшаяся, наверное, еще с советских времен. а на другой стороне красовалось изображение двух баранов, бьющих в барабан под надписью «Кафе, милый мой барашек». «Оригинально», — хмыкнула Мирослава. «Может, это татарское село, предположил Марис, и здесь готовят блюда из баранины?» «Все может быть, но не похоже». Они выбрались из машины и направились к группе пожилых женщин, что-то горячо обсуждающих. Увидев незнакомых людей, они замолчали и почти одновременно повернули лица к приехавшим. «Добрый день», — сказал Мирослав. «Добрый, коли не шутите. Подскажите нам, пожалуйста, где находится дом Кукониных. «Каких Кукониных? У нас их несколько». тех, у кого родственница Маргарит Куконина. «А, вы про ту бизнесменшу, которую на реке убили?» — спросила полная старушка в цветастом платье и коричневом платке. Волгина сказала «да». «Вам надо вернуться назад, до колонки. Повернуть налево, там будет улица Ракитская, а на ней зеленый дом, четвертый от начала улицы». «Большое спасибо». «А вы из города, что ли?» — неутерпелая, юркая женщина с пучком седых волос на макушке, в серой юбке и в синей вязаный кофте. «Из города», — не стала отрицать Волгина. «Небось, из полиции», — Басом проговорила толстушка лет пятидесяти с небольшим. Но детективы уже забрались в салон автомобиля и отъехали от принявшихся активно обсуждать их сельчанок. Зеленый дом на Ракитской они нашли довольно быстро. Его окружал невысокий забор, за которым виднелся огород, на нем теплицы, а дальше несколько яблонь. Звонка на калитке не было, поэтому Мирослава сначала просто постучала. Из будки вылезла здоровая собака, белая с рыжими пятнами, и лениво сказала «Гав». «Ну и охранник», — не удержался Марис. Собака посмотрела на него и зевнул. «Дружок, ты не мог бы позвать хозяев?» — спросила Мирослава. Собака повернул голову в сторону Волгиной и не издала ни звук. «Хозяева!» — закричала Мирослава. «Есть кто-нибудь дома?» «Никого нет!» — раздался скрипучий голос из-за сарая, и оттуда появилась коза. «У них что тут?» «Козы разговаривают?» — удивился Марис. «Сам ты, козы!» — обиделся голос, и только тут они заметили, что с той стороны забора на соседнем участке стоит маленький старичок. «Ой!» — сказала Мирослава. «Извините, мы вас не заметили. Вы сосед Куконинах». «Ну, сосед!» «Может, вы подскажете нам, где сами Куконины?» — Данилович на рыбалке, Ивановна в магазин за хлебом ушла, а сыновья и снохи на работе. — А вы не знаете, Иванна скоро придет? — Если оглянитесь, то сами узнаете. — Вон она, чешет, — хмыкнул старичок. Детективы оглянулись и увидели спешащую к калитке пожилую женщину в темно-синем платье в мелкий белый горошек. Ее голову покрывал светлый платок. «Тебе гости, Ивановна!» — проинформировал ее сосед, едва она подошла. «Вижу!» — отмахнулась женщина и обратилась к детективам. «Вы к Маруське?» «Нет, мы к вам». «Ко мне? За молоком, что ли?» Женщина открыла калитку и ласково потрепала подошедшую к ней собаку, которая по-прежнему не обращала никакого внимания на гостей. Тут громко заблеяла коза, по-видимому, обиженная тем, что ей хозяйка не уделила должного внимания. «Но будет тебе палаша!» — ласково сказала Ивановна и потрепала козу. «Вообще-то мы хотели бы поговорить с вами наедине». «Господи!» — догадалась Ивановна. «Как сразу не сообразила. Вы ведь из города, из-за Маргариты». Она покосилась на соседа, навострившего уши. «Проходите в дом». Детективы не заставили просить себя дважды. Хозяйка провела их в горницу, усадила на мягкие стулья за стол, застеленный вышитой скатертью. «Молочка?» — спросила она. «Спасибо, не надо», — ответила Мирослава, с детства не любившая молоко, особенно козье. «Зря отказываетесь», — улыбнулась хозяйка. «Оно полезное». «Мы знаем». Я Мирослава Волгина, а это Марис Миндаугас. А как ваше имя? Евдокия Ивановна, но все уже давно кличут просто Ивановны. Евдокия Ивановна, а Маргарита Куконина была вашей племянницей? Даже и не знаю. Ее бабка была замужем за двоюродным братом моего мужа. Понятно. Выходит, что даже вашей родственницы ее назвать сложно. Тем не менее, она с нами зналась, заезжала в гости. Она в этой деревне подолгу жила летом в детстве. Река и озеро ей наши так нравились, что она постоянно приезжала сюда отдыхать. Правда, у нас не останавливалась, хоть мы и предлагали ей. Но Маргарита говорила, что ей удобнее в палатке. Она ведь всегда не одна приезжала. Евдокия Ивановна потупила глаза. Мирослава кивнула. «Но за продуктами она к вам приходила?» «Да, в последнее время чаще приходил один молодой человек, Виталик. Маргарита говорила, что они собираются пожениться, только он совсем молоденький». Пожилая женщина, осуждающе поджала губы. «А что вы можете сказать о ее детях?» О детях ничего, видела их часто маленькими, подростками еще приезжали несколько раз, но потом перестали. — Почему? — Не нравилась им деревня. Помню, последний раз Ольге лет 14 было, так она нос сморщила и говорит. — И как вы тут живете? Никаких удобств и пахнет тут. — А чем у нас тут пахнет? — возмутился Евдокий Иван. — Палашки мои, курами или вон поросенком? Так ведь городские все готовые покупают в упаковке. А мы холим скотину эту, растим. «Ваши продукты не сравнить с теми, что продаются в супермаркете», — попытался успокоить женщину Морис. «Конечно, не сравнить», — отозвалась она. «У нас все натуральное». «А Альберту тоже не нравилось в деревне», — вернула Мирослава женщину к прежней теме. «Тоже тот еще гусь». Махнула рукой женщин. Маргарита Куконина продолжала поддерживать своих взрослых детей. Да только и шиковали на ее счет, сердцем проговорила Евдокия Иван. И, по-видимому, они были против брака матери с молодым парнем. Еще бы они не были против. Маргарита -то мечтала о полноценной семье, в последний раз говорила, «Рожу, Виталик, у тетя Дуся ребеночка!» Марис с Мирославой переглянулись. «Значит, между Маргаритой и детьми были ссоры?» Открытых ссор не было. Они боялись ее разозлить и потерять наследство. А так, хоть и родился бы у нее ребенок от молодого мужа, все она не оставила бы старших детей без поддержки, впоследствии и без наследства». Евдокия Ивановна, у вас здесь в деревне в одно время с Маргаритой жила художница. Анечка? Мы, к сожалению, не знаем, как ее зовут. Кроме Ани у нас других художников в этом году не было. Вы не подскажете, у кого она жила? У тетки Степаниды. А как ее найти? Степаниду-то? Волгина кивнула. «Так у нее изба на отшибе. Вы, ежели от озера, ехали по проселочной дороге, то должны были ее видеть». «Мы по асфальтированной». «Тогда вам надо выехать из села и доехать до кольца, там и увидите Степанидину избу». «А почему дом Степаниды стоит на отшибе, а не в селе?» «Так они всегда там жили». Помолчав полминуты, женщина добавила «У Степаниды все в роду травницы, лекарки. Ну и народ всякое говорит. Хотя они и роды принимали, и лечили. Рожать-то теперь в роддом ложатся, а за травками к Степаниде и молодые наведываются». «Спасибо вам большое, Евдокия Ивановна!» Детективы распрощались с хозяйкой и поехали искать дом знахарки Степаниды. Нашли они его не сразу. хотя, казалось бы, чего искать-то, вон он стоит, как и говорил иванна на ошибе. Видно, домик непростой, как и его хозяйка. Степаниду они нашли на крыльце. Она была еще совсем не старой женщиной, с густыми русыми волосами, заплетенными в косу и уложенными на голове короной. Изумрудно-зеленые, как молодая трава, глаза смотрели зорко, и создавалось впечатление, что видят они всех насквозь, По крайней мере, детективы решили не водить знахарку за нос и честно признались ей, что ищут художницу в надежде узнать у нее, не видела ли она каких-либо людей, которые следили за Маргаритой Кукониной.